Фраза, сопровождающая в романе явление Петра Первого, имела по собственному признанию Белого автобиографический характер. Ужасы капитализма осознавал я всегда. Но теперь я пережил эти ужасы с новою, прямо-таки сумасшедшую яркостью, как нечто направленное на меня лично. И не совсем верил я, будто ужасы эти — механический результат социального строя. Мне виделся заговор... Чудилось, нечто крадется со спины. Виделся почти лик, подстерегающий в тенях кабинета, и слышался почти шепот «Я, я, я гублю без возврата». Фразу эту позднее я и вставил в роман «Петербург». В сцену бреда, сходящего с ума, истерика революционера, наделив его переживаниями, меня охватившими. Конец примечания.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 Затеряться в сыром тростнике, в дымах, виснущих взморья, в оцепенении от всего отмахнуться и очутиться уже средь сырых огоньков петербургских предместей. Александр Иванович Дудкин затрусил было вниз по каменной многоступенчатой лестнице, но внезапно остановился.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 едва не ткнул в грудь головою. А когда закинулась голова, то Александр Иванович Дудкин прямо под носом своим увидал мертвенно-бледный и покрытый испаренный лоб. «Вы представьте, Николай Аполлоныча, лоб, сбьющийся надутую жилой!» Только по этому характерному признаку «попрыгавшие жили» Александр Иванович и узнал Облиухова. «Не по дико косящим глазам!»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 Николай Аполлоныч повернулся и, вертя тяжеловесную свою трость, Николай Аполлоныч бросился по ступенькам обратно, будто бросился в бегство. «Да постойте! Да стойте же!» — заспешил за ним Александр Иванович Дудкин и почувствовал под ногами дробь летящей ступенями лестницы. «Николай Аполлоныч?» У выхода он поймал Облеухова за рукав, но тот вырвался. «На Александра Ивановича Николай Аполлоныч повернулся». Николай Аполлоныч чуть дрожащей рукой придерживал